Из-под железной каски, словно пакля, торчали пучки густых волос. В помощь ему Мортимер отрядил Огля, бывшего бродобрея Таура, которому в ы д а н приказ приглядывать за гурным. С наступлением ночи, в тот час, когда крестьяне уже заканчивали ужин и ложились спать, Небольшой вооруженный отряд покинул Беркли и направился на юг через безлюдные поля и з а м е р ш и е деревни. Мальтраверс и Гурный ехали впереди. Короля окружала дюжина солдат, которыми командовал младший офицер, звавшийся Тауэрли. Огромный у с к о л о б ы й д е т и н а умственные способности которого были столь же ограничены, сколь велика была физическая сила. но он был послушан и словно рожден для таких дел, при исполнении которых не следует задавать лишних вопросов. Колонну замыкали Обль и монах Гийом, также не самый сообразительный из всей братьи, но он мог пригодиться на случай соборования. Всю ночь бывший король напрасно пытался догадаться, куда его везут. Вот уже взошла заря. — А что нужно сделать, чтобы человек стал неузнаваемым? — рассуждал Мальт Раверс. — Изменить его лицо, сэр Джон, думаю, другого способа нет, — ответил Гурный. — Нужно бы выпачкать его дегтем или сажей. Но тогда крестьяне подумают, что мы везем мавра. Да и дегтя у нас как на грех нету. — Тогда его можно побрить, — сказал Томас Гурный, озорно подмигнув. — Прекрасная мысль, мой друг. Тем более, что у нас есть бродобрей. Сами небеса пришли нам на помощь. — Оголь, Оголь! п р и б л и з с я к а сюда. — Захватил ты тассы бритвы? — Да, сэр, они со мной. Я готов вам служить, — ответил Оголь, подъезжая к рыцарям. — Тогда сделаем привал. Вон у того небольшого ручейка. Весь этот спектакль они условились разыграть еще накануне. Небольшой отряд остановился. Гурный и Огуль спешились. Гурный был широкоплечий с короткими кривыми ногами. Огуль расстелил на траве кусок холста, разложил на нем свой инструмент и принялся не спеша точить бритву, не спуская глаз с бывшего короля. — Чего вы хотите от м е н Я. «Что вы собираетесь со мной делать?» — тревожно спросил Эдуард Второй. «Мы хотим, чтобы ты сошел со своего коня, благородный сэр, дабы мы могли изменить твое лицо». «А вот и подходящий для тебя трон», — сказал Томас Гурный, указывая на взрытый кротом бугорок, который он приплюснул каблуком сапога. «А ну, садись!» — Эдуард повиновался. Но так как он замешкался, Гурный толкнул его да так сильно, что король упал навзничь. Солдаты покатились с хохоту. «А ну, становись в круг!» — скомандовал Гурный. Солдаты встали полукругом, а великан т а у р л и поместился сзади короля, чтобы в случае надобности надавить ему на плеч. Вода, которую зачерпнул огуль из ручья, оказалась ледяной. Смочи-ка ему, как следует, физиономию, — посоветовал Гурный. Бродобре одним махом выплеснул в лицо короля целый тазик воды. Потом размашистыми, грубыми движениями начал водить б р и т в о й по его щекам. Светлые пучки волос падали на траву. Мальтраверс остался сидеть на коне. Опершись руками о луку седла, со свисающими на уши космами волос, он с явным наслаждением наблюдал за происходящим. После двух взмахов бритвы Эдуард воскликнул. «Мне больно! Не могли бы вы, по крайней мере, смочить мне лицо теплой водой?» «Теплой водой!» — отозвался Гурный. «Полюбуйте-ка на этого неженку!» И о г о л ь приблизив к королю свое круглое белесое лицо, в упор бросил ему. Разве лорду Мортимеру, когда он сидел в Тауэре, подогревали воду для бритья? И он вновь принялся обрить короля широкими взмахами бритвы. Кровь струилась по щекам. От боли Эдуард заплакал. «Посмотрите-ка на этого ловкача!» — воскликнул Мальт Раверс. «Нашел все-таки способ получить теплую воду для бритья».